Глава 76 Ярко светившее до этого солнце спряталось за серые тяжелые тучи, и начался густой снегопад. Снежинки падали и падали, засыпали город крупными хлопьями, одевая его в торжественно праздничный наряд. Крыша домов, деревья и дороги все покрылось чистым новым снегом, от которого исходил аромат свежести, сказки и детство. Всё словно застыло, погрузилось в сонную дрему, стало похожим на старинное кино без звука. Всю обратную дорогу мне не давали расслабиться беспокойные размышления. Что еще стоит сделать в этой жизни? Я должна уйти отсюда с ощущением душевной чистоты, а главное — с чувством выполненного долга. Я позвонила на работу, предупредила, что заболела — а потом пошла к нотариусу. «Вы уверены, что хотите именно так распорядиться своим имуществом?» — равнодушно поинтересовался мужчина с абсолютно лысой головой и пышными усами. «Может, стоит взять время на раздумья?» Я заметила, что он поглядывает то на часы, то на фотографию, стоящую на столе. На ней была изображена приятная женщина в окружении четверых взрослых ребят. Наверное, семья. «Более чем», — ответила я, находясь в чудесном приподнятом настроении. «Я хочу завещать свою квартиру детскому приюту Алёнушка». Он больше ничего не сказал и, составив текст завещания, подал мне его на подпись. Когда я выходила из нотариальной конторы, в моей душе пели птички. Чувство правильности происходящего засело где-то на подкорке мозга. «И что теперь?» Когда же я вернусь обратно и как это будет? Ко мне на мягких лапах подкрался страх. Все-таки два предыдущих перехода были неизприятных. Интересно, кто нашел мое тело? Как об этом узнал герцог? Что стало с Айрис? Она сбежала, или ее поймали? Вопросы, вопросы. Немного прогулявшись по парку, я вышла на тротуар и пошла в сторону дома. Снег летел в лицо, мешал видеть, а головная боль сжимала виски стальными тисками. Нужно принять обезболивающее. Скорее всего, у меня сотрясение. Поднимаясь по лестнице, я останавливалась на каждом пролете, чтобы глубоко вдохнуть. К горлу подкатывала тошнота, от которой во рту появилась сухость, и жутко хотелось пить. С утра я чувствовала себя вполне сносно, а сейчас что-то расклеилось хотя после такого падения нужно было обратиться к врачу или хотя бы отлежаться, а не бегать по городу и окрестностям. Но на это у меня не было времени. Закрыв за собой дверь, я сняла куртку и опустилась на диван. Мне даже пальцами шевелить не хотелось. Если бы не головная боль, так бы и просидела с закрытыми глазами до самого вечера. Тяжело вздохнув, я все таки поднялась, прошлёпала на кухню, Достала из аптечки таблетки, запила их водой из-под крана. Господи, как я жила здесь! В этот момент острое чувство одиночества сжало мое сердце. Я чуть не задохнулась от осознания собственной ненужности, жуткого ощущения, что рядом никого нет. Пустая квартира, в которой не было жизни, счастливых голосов, смеха, любви. И мне это казалось нормальным. Мне нравилось существование за закрытыми дверями. Я вернулась в комнату, упала на диван и зарыдала, вновь и вновь вспоминая Эммота. А головная боль не проходила, несмотря на то, что я выпила таблетку. Она становилась всё сильнее, давила на глаза, перед которыми плавали красные круги. «Миранда, любовь моя!» Я вынырнула из странного оцепенения, охватившего меня, и испуганно огляделась. Эмот! Но в комнате кроме меня никого не было. Что за странные галлюцинации? Я снова опустилась на подушку, дрожа от непонятного озноба. Наверное, нужно выпить еще одну таблетку. Но подняться уже не было сил. Комната поплыла перед глазами, и я словно провалилась в черную яму. «Миранда, очнись! Прошу тебя! Ты должна держаться, слышишь? Ради меня, ради семьи!» Опять галлюцинации. Я осторожно приоткрыла глаза и чуть не закричала от резкой боли в боку. Снова все поплыло, вызывая приступ тошноты. Это еще что? Аппендицит? Мало мне головы. «Миранда! О, Боже, Боже! Родная моя! Моя родная!» Начиная что-то подозревать, я с трудом вынырнула из плавающего состояния и увидела бледное лицо Эмата, склонившееся надо мной. Под его глазами залегли темные тени, скулы покрывала синеватая щетина, и он был реален. Мне было тяжело шевелиться, но я все же нащупала его колено и слабо сжала. Теплый, настоящий. Эмот, это ты? Говорить тоже было тяжело. Язык казался неповоротливым, а во рту поселилась стая ежей, причем дохлых. — Скажи, что это ты. — Конечно, я. Я. Наконец-то ты пришла в себя, любовь моя. Он потянулся было ко мне, но сразу же отпрянул. — Тебе больно? Какой я дурак. — Да, больно. Но это не важно. Совсем не важно. «Сейчас станет легче, сейчас, милая. Главное, ты очнулась». Эммот вскочил на ноги и помчался к двери. Я услышала, как он открыл ее и закричал. «Сюда, быстро! Принесите теплого молока!» Неужели я вернулась? Меня затопила такая радость, что даже боль показалась какой-то далекой. «Как же хорошо! Благодарю тебя, Боже, благодарю!» Я заплакала, чувствуя, как по щекам катятся обжигающие горячие слезы. Можно было вытерпеть все ради этого всепоглощающего счастья. Послышались тихие голоса, и через минуту эмот присел рядом. «Миранда, прошу тебя, выпей это!» Он приподнял мою голову и поднес к губам кружку. Я послушно отпила теплое молоко, ощущая странный привкус. «Что это?» «Молоко с опиумом», — ответил он, убирая кружку от моего лица. «Доктор сказал, что когда ты придешь в себя, будешь чувствовать боль. Несколько капель опиума помогут избежать ее. «Я усну, да?» На меня навалился такой ужас, что стало трудно дышать. «Нет, я не хочу!» Мне казалось, что стоит закрыть глаза, и я снова окажусь где-то далеко отсюда. Очнусь в своей пустой квартире. «Я буду с тобой», — герцог погладил меня по руке. «Никуда не уйду, пока ты не проснешься. Мистер Барчем отправился за доктором. Он обещал привезти порошки, как только ты придешь в себя, чтобы не увлекаться опиумом. «Не уходи, только не уходи», — шептала я, вцепившись в его руку, словно утопающий в спасательный круг. «Только не уходи». «Никогда в жизни. Я почти не выхожу из этой комнаты уже несколько дней, а теперь уж точно не уйду». Эммет улыбнулся, а потом вдруг взял мое лицо в свои большие ладони. Я так испугался. «Мне казалось, что если ты покинешь меня, то я не смогу жить дальше, душа моя». Я снова заплакала, но это продлилось недолго. Мои веки стали тяжёлыми, а голова пустой иголкой. «Любимый», — прошептала я и провалилась в сон. Очнулась я от того, что мою щеку что-то щекотало. Мне даже захотелось смахнуть это нечто, вызывающее мурашки по всему телу. Повернув затекшую шею, я не смогла сдержать счастливой улыбки. Рядом лежал Эммот, и его взъерошенные волосы касались моего лица. Я дома. Дома. Навсегда. Он пошевелился и открыл сонные глаза, опушенные густыми ресницами. «Я не сделал тебе больно?» «Нет», — шепнула я, целуя его в лоб. «Мне было приятно чувствовать тебя рядом». «Ты не могла ничего чувствовать, обманщица», — хрипло произнес он, смеясь. «Я знаю, что такое опиум». Мне нравится, что мы называем друг друга на ты. Я посмотрела на серое небо, раскинувшееся за окном. Пусть так и будет. Да, любимая, пусть так и будет. Эммот положил руку на мой живот. Когда-нибудь ты родишь мне сына, а может и не одного. Я молчала, переполняясь невероятными ощущениями. В этот момент Лидия Говорова умерла навсегда».